Часть девятнадцатая Фэнджи Хай, в отличие от замершего во времени Юньхай, поддался осеннему пожару. Листья клёнов, словно огненные молнии, окутывали горы золотом, тихо шепча о приближении холодов. Бесконечное небо, окрашенное оттенками красного и оранжевого, напоминало мазки кисти умелого художника, втайне изображающего мир, открывшийся лишь его взору. Я глубоко вздохнул, явственно ощущая запах сырой земли после дождя, и вошёл в свой храм, самый небольшой и отдалённый из всех. Внутри него меня встретила не самая искусная статуя бога войны, но только на ней я был запечатлён без гуаньдау в руке. Восхитительная тишина слегка нарушалась звуками природы. Несмотря на то, что храм находился между горой и небольшим селением у её подножья, Местные жители содержали его в чистоте и всегда оставляли подношение, исправно вознося молитвы. Я провел кончиками пальцев по старой подставке для благовоний, и на них не осталось ни единой пылинки. Мелодичный смех, подобный чистым каплям радости, падающим на сердце и растворяющим в нем все тени, зазвучал в ушах. Я оглянулся в поисках пленяющего нежностью голоса, но услышал лишь скрежет веток о стены храма. Всё здесь напоминало о беге времени и безвозвратно ушедших днях. «Наставник Сюйдзян, почему я, а не Дэши должен отправиться с каким-то там заданием?» Дерзкий юношеский возглас отвлёк меня от тоскливых мыслей. «Яньшин Ли, ты никогда не найдёшь свою дорогу, если будешь упрямиться. Путь в тысячу Ли начинается с первого шага. Не беспокойся о Даши Сюне. Его ждёт лес погасшей звезды. И всё равно есть ученики достойнее меня, — упрямился Яньшин Ли. Мне не хотелось дальше оставаться в тени статуи, как ночному вору, подслушивающему личный разговор, и я вышел на свет. Сюй дянь замер, будто увидел призрака. В серых глазах мелькнуло недоумение, а потом узнавание, сменившееся болью от старой раны. И вправду, как медленная река, он неспешно поклонился, приветствуя меня. Великий генерал Увэй Шэнь. Наставник Сюй Дян. Янь Шэн Ли замер в недоумении. Его взгляд лихорадочно метался от меня к статуе, а между бровями залегла морщина. Придя к какому-то выводу или найдя сходство, он спешно поклонился и громко отчеканил. «Ученик Янь Шэн Ли...» «Приветствует великого бога войны генерала У Вэйшэня!» Он с завидным рвением перечислил все титулы, которые можно было бы опустить, выбрав лишь один. «Я полагаю, что прибытие в наш скромный храм напрямую связано с посланием из Юньхай». Сю Дзян говорил мягко, но интонация выдавала недружелюбные нотки. «Значит, Ли Цзинь Лун не оповестил их о том, что Яньшэн Ли заберу именно я». «Всё верно, наставник. Я пришёл забрать вашего ученика. Владыка решил уделить его обучению больше внимания». Откровенная ложь. Небесному императору не пристало следить за учениками в фэн -Джихай. Боги тоже не стали бы заниматься столь неблагодарным делом, хотя многим вовсе не помешало бы вспомнить о земной жизни. «Яньшэнь ли». Строго, но всё равно ласково сказал Сюй-Дзянь. «Предупреди Шишу и быстрее возвращайся». Юноша выпрямился и стремительно выбежал из храма. Споткнувшись на ступенях, он перескочил через несколько и чуть не упал, но ему удалось удержаться на одной ноге. Стоило восхититься его ловкостью или удивиться неуклюжести? Это мне ещё предстояло узнать. «Надеюсь, великого бога войны не оскорбит необходимость подождать моего глупого ученика». И вот опять слова прозвучали вежливо, но были наполнены морозными иглами, больно жалящими кожу. «Сколько столетий, сколько перерождений потребуется этому упрямцу, чтобы простить меня?» «Ты почти не изменился, братец Дзян!» От неожиданного обращения Сюй Цзян замер и опустил руки. На его лице отражалось столько эмоций, что казалось ещё немного, и он не выдержит, выплеснув их наружу тайфуном. Но наставник на то и наставник, чтобы не позволять себе терять контроль над сердцем и духом. Сюдзян снова спрятал руки в широкие рукава и беззлобно улыбнулся. «Разве генерал Увэйшэн не должен сегодня находиться в другом месте?» «Братец Дзян, у меня с собой Мао Фэн». Я потряс мешочком с чаем перед ним, надеясь на его благосклонность. «Не составишь мне компанию, пока мы ожидаем твоего ученика?» Он в сомнении поджал губы, и молчаливо воззрился на мешочек. Когда я уже был готов сдаться и убрать его, Сюйдзян сказал, «Я бы предпочёл насладиться им в храмовом саду. И на вас, генерал Увайшень, должны пролиться тысячи лучей удачи, чтобы этот чай оказался достойным нашего с вами разговора». «Не беспокойся, он достоин нескольких наших бесед». Сюйдзян провёл меня по тропинке за храм. Храмовый сад, в отличие от моего, Продуманного до каждой мелочи и наполненного символами, олицетворял одно из главных добродетелей — скромность. Старательно подстриженные кусты и убранные листья свидетельствовали о бережном уходе и заботе о частичке прошлого. В центре, рядом с небольшой беседкой, находился маленький прудик, огороженный простыми камнями. «Великому генералу теперь претит такая обстановка?» Сюэдзян пытался выстроить между нами высокую стену. где кирпичами служили непонимание, пренебрежение, обида и разница в положении. Твои выводы поспешны, братец Дзян. Я, наоборот, ощутил себя маленьким камешком на этой тропе. У Вэйшэнь, которого я знал, никогда не осознавал свою малость в сравнении с миром. Если же бог войны познал это, то мое сердце станет чуть спокойнее. Как и в прошлом, я не всегда мог с лёгкостью найти ответ на его изречение. Сюдзян обладал острым умом, и порой язык его ранил не хуже меча. Однако с каждой встречей он становился чуть более невыносимым, и в том была лишь моя вина. Влажная после дождя беседка встретила нас пряным запахом сырой древесины и удивительным спокойствием. Выстранное мной великолепие в Юньхай теперь выглядело не больше, чем способ утешить себя ложными надеждами. Мысли мои снова увязли в сожалениях, а Цзян принёс воды и положил две подушки на скамьи. Я достал свой походный набор с чайной утварью и, поставив маленький чайник на ладонь, вызвал под ним язычки пламени. «Вижу, огненное сердце не покинуло вас, генерал Увэйшэнь». Сказал он так, будто надеялся на обратное. Много слов вертелось на языке, но ни одно из них не смогло бы разрушить стену и построить мост. Поэтому я молча продолжил заваривать чай. Журчание воды в чайнике помогало сосредоточиться и отбросить лишние мысли, оставляя разум холодным. Травянисто-свежий аромат наполнил воздух цветочными нотками, немного согревая столетние льды, возникшие за время нашей дружбы. Только после того, как мы распили по одной пиале, Пришло время нарушить затянувшуюся тишину. «Так что, братец Цзян, чай достоин нашего разговора?» «Вполне», — он беззвучно поставил пиалу и прямо смотрел мне в глаза. «Говори». «Он вырос». Самая первая и далеко не самая умная мысль. «Если бы генерал чаще удоставил моего ученика своим присутствием, его вид не принёс бы такого удивления». «Ты сделал из него дицы Несмотря на то, как Сюй Дзян относился ко мне, он был прекрасным наставником и вполне мог решить сделать Ян Шин Ли своим последователем. «Они все мои ученики. Я не склонен выделять одного, пренебрегая другими». Сюй Дзян раскрыл ладонь и поймал красный листок сорвавшейся с ветки. «Его ядро еще не сформировано? Я не почувствовал сильный Ци». «Ядро?» По-твоему, сколько лет Яньшин Ли и сколько из них он посвятил упорным тренировкам? Он даже не дошел до основ и не встал на путь самосовершенствования. Вздохнул Сюэцзян и провел рукой по лицу, будто пытаясь снять с себя усталость от неприятного разговора. «Что ты хочешь услышать, Уэйшэнь? Проявлять заботу? Вести праздные беседы? Шутить, как раньше? Смеяться? Этого не будет никогда». Тебе пора отпустить её, и лучше бы Яньшин Ли тоже. Он уже не ребёнок, и не способ потешить твоё честолюбие. Ему не нужно бессмертие, как тебе. У него свой путь. Ты так говоришь, как будто стать небожителем не всепоглощающее желание каждого здесь. Пламя во мне вспыхивало, грозя высвободиться. Но я не хотел успокаиваться, когда за него решали судьбу, оговорённую много лет назад. «Твои заблуждения даже смешны. Нельзя же богу войны так открыто демонстрировать гордыню. Не все стремятся уподобиться великому из великих», — криво усмехнулся Сюйцзян. «Сказал тот, кто отказался от бессмертия, достигнув его, и теперь влачит жизнь наставника в богами забытом уголке Тин Сингу. «Не в твоих силах оскорбить меня, Уэйшэнь». Нахмурился он, и правильные черты его лица заострились. Яньшин Ли не обладает достаточными способностями. Его дух колеблется. Не каждому дано встать на этот путь. Я присматриваю за ним, учу, но не замечаю рвения. Пусть ваше небольшое путешествие, куда бы оно ни привело, охладит твой пыл и прояснит его разум. И прошу тебя, Увейшин, в память о нашей дружбе, не забивай ему голову вознесением. Не все подобны тебе. Он. точный отпечаток Мэй Линь. Я хотел ответить, возразить, привести разумные доводы, но услышав топот ног, а потом увидев самого Янь Шенли, решил не тратить силы и просто собрал свои чайные принадлежности. Наставник Сюй Дянь, я забираю вашего ученика Янь Шенли под свою ответственность. Сюй Дянь поднялся со скамьи и вежливо поклонился мне. Его длинные, ничем не придерживаемые волосы. рассыпались ночным небом, словно луна решила спрятаться от солнца за тучами. «Прошу позаботиться о моём ученике, великий генерал Вэйшэнь. Удачной вам дороги». Я дождался, пока Сюйдзян выпрямится и посмотрит на меня. «Удача нам понадобится». Я вытащил печать Тинсиньгуо и, подойдя к ничего не понимающему Яньшэн Ли, положил руку ему на плечо. «Особенно в городе Красной Ночи». Глаза Сюйцзяна округлились, а кровь отхлынула от лица. Мощный поток ци так рывался от него, грозя поглотить нас. Он стал бы превосходным повелителем тысячи ветров, но его путь оборвался здесь. «Вэйшэнь!» — яростно выкрикнул Сюйцзян, но мы больше не могли его видеть. Нас перенесло в пограничные земли.